Глава четвертая. Ритуал. элинор Каждое утро перед тем, как опустить ноги на белый пушистый коврик у кровати, Эленор целовала кончики пальцев на руках, а потом касалась ими живота. «Доброе утро, малыш Прайт», — шептала она и брала с прикроватного столика свой ежедневник. Резкими штрихами фиолетового фломастера она вычеркивала предыдущий день, еще одни сутки, которые ребенок продержался в ее теле. элинор Вылезала из постели раньше, чем Уильям открывал глаза, чистила зубы и босиком брела на кухне, чтобы сделать утренний кофе. Пока Уильям принимал душ, Эленор паковала ему ланч с собой. Сегодня она приготовила запеченную в духовке индейку на багете с майонезом, несколько ломтиков маринованного огурца и два овсяных печенья с изюмом. Иногда они утром вместе пили кофе на кухне перед тем, как Уильям уходил в больницу — Ну а по средам ему нужно было уходить совсем рано, так что Эленор ему и кофе налила с собой в термосе. «Спасибо, детка». Уильям обвел взглядом кухню, и Эленор поняла, что он ищет свои ключи. Она указала на крючок рядом с холодильником, где всегда их вешала. Уильям улыбнулся. «Как я вообще без тебя справлялся?» «Понятия не имею». Он застегнул кожаный портфель. «У тебя ведь сегодня занятия, так?» «Да, где-то в пять закончу». «Заберу тебя от библиотеки. Береги малыша». Он поцеловал ее живот и вышел через заднюю дверь. Закрывая за ним раздвижную дверь, Эленор слышала, как где-то вдали летит самолет. Она несколько минут постояла в дверях, глядя на дорогу. Вдруг Уильям что-то забудет и вернется. Когда стало ясно, что он точно уехал, Эленор закрыла дверь и поднялась наверх. У нее вырвался глубокий вздох облегчения. В запасной спальне было хорошее естественное освещение – Она отлично подойдет ее родителям, когда они приедут погостить после рождения ребенка». Еще немного расслабившись, Эленор прошла вглубь комнаты и открыла дверь в кладовку, служившую ей комнатой для молитв. Потом дернула за шнурок, включая свет. В кладовке не было ничего, кроме ее сундука и мантии с атласными манжетами и воротом, в которой она в старших классах пела в хоре. Эленор вдела руки в рукава мантии и застегнула ее, Молитвенной кладовке едва хватало места опуститься на колени, но она каждый день втискивалась туда, складывала руки поверх живота и молилась. Молилась она не так, как это делали в церкви святого Луки, как полагалось молиться правильной жене будущего доктора. У святого Луки молились шепотом, сидя прямо, сложив руки на коленях. В кладовке Эленор молилась от души, так как это делали ее мать и члены второй баптистской церкви Валерия. В Вашингтоне она забросила ежедневные молитвы, но теперь, во время беременности, Эленор молилась каждый день, не пропуская ни дня. Бога она призывала громко, гортанно, то дело вставляя в свои мольбы «Смилуйся, и я недостойна, Господи», пока хватало сил. Закончив хвалу Господу, она залезала в сундук, который мать вручила ей после свадьбы. Сундук сделал из кедровых досок ее отец, а мать наполнила содержимым. Два стёганых вручную лоскутных одеяла, детские одеяльца-пинетки, серебряные ложки-салфетки. В углу сундука стоял маленький флакон со святой водой, и Эленор нарисовала ею крест у себя на животе. На этом ритуал ее заканчивался. Уильям настаивал, чтобы она ездила в университет на такси, но Эленор все равно села в трамвай. Хоть она и вышла за богатого, но тратить деньги просто так все еще не привыкла. Время до занятий еще оставалось, так что она решила зайти в библиотеку. Двери с двойным остеклением едва успели закрыться у нее за спиной, как Элинор услышала, что ее зовут. Элеонор, ну надо же, я как раз о тебе вспоминала». Миссис Портер, спускавшаяся по главной лестнице, помахала ей рукой. Волосы у нее были расчесаны на пробор по центру и туго завиты. Черное платье в белые горошек сидело свободно. «Здравствуйте, миссис Портер». Эленор держала сумку обеими руками, стараясь не приплясывать от возбуждения при встрече с бывшей начальницей. Брак тебе к лицу, дорогая. Щечки округлились. Она потрепала Эленор по руке. Спасибо, ответила Эленор, хотя и не была уверена, комплимент ли это. Миссис Портер не знала, что Эленор ждет ребенка, но сейчас был неподходящий момент ей об этом рассказывать. «Я как раз говорила своей новой практикантке, абсолютно бесполезной, что мне понадобится от тебя кое-какая помощь. Мы только что получили замечательную, интересную коллекцию музыкальных сочинений Джастина Элли с Гаити и Амадео Ролдона с Кубы. Она бурно жестикулировала, глаза у нее сияли, как медные монеты. Это чудесно. Элинор раньше не слышал ни об одном из этих музыкантов, но энтузиазм миссис Портер был заразителен». Множество листов их музыки, личные записи и дневник жены Амадео. И не только «Пойдем, я хочу тебе это показать». Не дожидаясь ответа, миссис Портер поспешила наверх с такой скоростью, что Эленор, старавшаяся идти осторожно, еле за ней поспевала. Они поднялись на третий этаж, потом прошли мимо уборных в комнату рядом с кабинетом миссис Портер. Там на кипах бумаг и стопках коробок скопилось столько пыли, что Эленор тут же три раза подряд чихнула. Хелен Ченнинг, Полок, дочь великого драматурга Ченнинга Полока, подарила нам всю библиотеку своего отца. Там рукописи его пьес, журнальные статьи, заметки к лекциям, театральные сувениры, вообще все. Полок? Откуда он? Мать у него была англичанка, а отец еврей, так что эту коллекцию мы поместим в зале для просмотра. Выдавать на руки не будем, только использовать для справок и исследований. Что-то это не тянет на африканскую диаспору. Ну да. Но если богатым белым очень хочется поспособствовать обучению негров в качестве частичного искупления за страдания, которое причинила атлантическая работорговля, кто и такая, чтобы мешать? Она подмигнула. К дару также прилагалось существенное денежное пожертвование, которое мы используем для продолжения работы над нашей коллекцией. Коллекции Мурленд Спрингерн всегда требовались деньги. Миссис Портер частенько звонила издателям и просила пожертвований. У нее было множество друзей по всему миру, которые постоянно покупали для нее материалы и отправляли на архивирование. «Когда ты на втором курсе начала здесь работать, то сказала, что хочешь стать архивистом. Я предлагаю тебе шанс». «Но я же теперь замужем», — выпалила Эленор. В ушах у нее звучал голос Роуз. «Замужем? Но не поглупела же? Понимаешь, дорогая, в этой библиотеке когда-то была всего одна комната для исследований, а я создала тот крупный научный фонд — и мне нужны твои молодые глаза и острый ум, чтобы продолжать работу». Эленор посмотрела на экспонаты и почувствовала, как сердце у нее забилось быстрее. Она скучала по запаху старых книг, по тому ощущению, когда держишь в руках редкие документы и слушаешь давно забытую музыку. Возвращение в библиотеку сделает ее жизнь более осмысленной, пока Уильям будет проходить ординатуру. «Я буду тебе платить как подрядчику. Можешь взять 20 часов?» «Миссис Портер, я жду ребенка». «Правда?» — она сжала руки Эленор. «Да. Пока мало кто знает». «Поздравляю, это просто чудесно. Но тогда давай на совсем маленькое время, может, пятнадцать часов. Я прослежу, чтобы у тебя был удобный стул». Эленор очень хотела согласиться, но Роуз настаивала, чтобы она сидела дома в ожидании родов. Было очень сложно убедить ее даже в том, что Эленор следует доучиться». С другой стороны, мать Эленор всегда и говорила, что женщинам полезно иметь собственную заначку на черный день. Ведь именно так она и попала в Говард, на деньги, которые откладывала ее мать. Миссис Портер наклонилась к ней поближе. «Хочу тебе кое-что посоветовать. Чтобы брак был счастливым, нужно держаться за то, что делает тебя тобой. Я знаю, как ты любишь библиотеку. Используй эту страсть». «С радостью», — выпалил Эленор прежде, чем успела убедить себя в обратном. Чудесно. Давай зайдем ко мне и составим тебе расписание. С возвращением. Миссис Портер хлопнула ее по спине. Я добавила к нашей системе кое-какие новые категории, хочу скорее их тебе показать. И к черту дьюи. Позже, тем вечером, в постели Эленор рассказала Уильяму о работе в библиотеке. Сначала он был против, говорил, что будет достаточно зарабатывать, так что ей работать не обязательно но после поцелуев и уговоров все-таки начал к ней прислушиваться. Эленор прямо сказала ему, что ей это очень надо. Потом она почувствовала, как ребенок внутри нее зашевелился, и Уильям прижал ладонь к ее животу, чтобы тоже это ощутить. Он был в таком восторге, что со спорами было покончено. Эленор добилась своего.